выбрались из Уэда и пошли по длинной гряде над дворем высоких дюн. Острые, изогнутые верхушки песчаных холмов были окрашены солнцем, как тысячи кривых сабель из сверкающего золота, разбросанные по равнине. Горячий вечер немного умерял зной солнечных лучей, лившихся на землю потоками огня. Мехари не любят бежать вплотную. Тересуэну приходилось напрягать голос, продолжая свои рассказы. Под свист ветра пустыни он говорил о молодом друге из русского города, который не задавал ему назойливых вопросов, какими досаждали ему французские газетчики. Он охранял Терресуэн от излишнего любопытства, вызываемого его необычным нарядом, и старался лишь показать ему побольше. Туарик запомнил посещение громадного завода, где люди в промасленных костюмах ловко повелевали непонятными машинами, Металлическая пыль въелась в их лица и руки, отчего все они казались более черными, чем другие люди русского народа. Там, где плавили сталь, работа показалась Туарегу достойной духов ада, Джиннов, Но там были не джины, а приветливые люди, которые встречали Тересуэна так просто и открыто, что Туарегу казалось, будто он давно знает их. Тересуэн запомнил также гигантский дворец, наполненный картинами. Туарек долго шел по бесконечным высоким залам, увешанным картинами от пола до потолка. Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и рыхлыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то умниженно валялись в ногах у свирепых владык, то обгидались невероятным количеством пищи, Нередко на картинах, размерами большая хена, была изображена только пища. Отвратительные груда зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлебы. Недоумевающий Тиресуэн попросил уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высокими колоннами из розового или серого полированного камня, Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубовато-зеленого камня, оплавленного в золото. «Бронзу», — как сказал его спутник-студент. Белые статуи ногих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося с серого неба через громадные, наглухо закрытые стеклами окна. Окончательно примерил террасу с дворцом Северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высокого верху ходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч гранённых кусков хрусталя, переливавшихся всеми цветами радуги. Блестел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В мишах справа и слева, порезным из мрамора раковинам, вделанном в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала, не с обычным резким мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега, и свет неба за окном соединяясь в одно с серебряно белом хрустально хрустально-зеркально-мраморным залом. Это было такое неописуемо чудесное зрелище, что Туарек долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тюресуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарек понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты такой высокой, что она казалась неземной. Афониор вскрикнула от восхищения, интересуя вернулся в действительности. Далеко вперед уходила золотисто-бурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озерки. «А наша Мирая», — воскликнула девушка, «отдает тот же могучий свет, какой низвергает солнце нашей страны, и в нем понятная нам красота и сила». У нас свет слишком бесконечный. Он не дает думать, сосредоточиться, чувствовать так же, как дышать, глубоко и долго. Здесь человек размышляет, поет, собирает мудрость и счастье по ночам. Там, на севере, это делают днем, и времени на и мысли у них больше. И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы, добавила Афаниор. Тресуэн остановил Михаря. «Здесь надо повернуть на восток, туда», – он показал на отдаленный горный уступ один из северных отрогов Тефидеста, окутанный в дымку горящего воздуха, невероятно искажавшую его очертания. «Там проходит автомобильная дорога», – продолжал Туарек, – «и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полдневной жары, поедем направо и спустимся в Олкир». Афониор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала тересуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопание бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева, хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение. Терресуэн продолжал говорить о России. Мощь памяти человека побеждала природу переносила Афониор за тысячи километров в страну, где впервые побывал человек Сахары. В тот день посещения Серебряного зала, третий, предпоследний день его пребывания, к проводнику Тересуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели Туарега вечером на Ахаль, музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречалось с Тересуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На халях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании. Затересуэна заплатили его провожатой и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала, обитой красной бархатом загородкой. Провожатые объяснили Туарегу что здесь собрался не весь город, а меньше тысячной части его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тиресуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени Кель-Ахагаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом. Спутник Тиресуэна стал объяснять представление, сказку о девушках, превращенных в лебедей своим волшебникам, и освобожденных любовью юноши, царицы лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди – это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тресуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших на западной частью Сахары. Поток свет, оркестр из сотни людей с какими-то сильными и красиво звучащими инструментами начал пленившую Туарега мелодию. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные тоскливые потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились все более звенящими, теперь напоминая Тересуэну те таинственные зачарованные звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, пение песков перед сильной песчаной бурей. Слыхал их и терисуэн, Звонкие вопли серебряных труб, несущие оцепенение и сознание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли, как на крыльях, томили ожиданием чего-то прекрасного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств, исканий и непокоя. Туареги – музыкальный народ, интересуен, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл о самом себе. Ожидавший несколько насмешливо европейского ахаля, думая, что европейцам не свойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, Торек был захвачен врасплох и побежден русской музыкой. Все было необыкновенно в поразительном представлении. Яркие сцены придворных балов и замечательные декорации, делающие сказку действительностью, Ротуарек весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тересен видел в бусаде знаменитых танцовщиц племени Улет-Наиль с гор любви, девушек, о которых по всей Африке говорят, что у них глаза, как огненные мухи, ноги козелей, а животы подвижнее и быстрее, чем язык хамелеона. Танец живота выражал неутомимость и гибкость, Поразительную подвижность всех мышц тела, яростные, почти гневные порывы страсти и также удивлял поразительным искусством. То не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девические тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. И надо было даже слышать музыки, чтобы понять происходящее. Тресуэн видел красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как было мраморное создание искусства, виденные им во дворце-музее. Нет, наверное, в сто раз более прекрасный потому что здесь сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм. Музыка и танец сливались воедино, протяжное грустное пение скрипки улетало ввысь, как луч одинокой звезды, и белая девушка-лебедь тоже стремилась унестись за ним в томлении, пробуждающейся любви и тоске, не сможет осуществиться запрещенная ей страсть. Извиняющая музыка и прозрачный свет над ночным озером, и белые девушки-птицы сливались в такую же гармонию хрустально-серебряной белизны, как необыкновенный зал во дворце странных картин, как сам заснеженный северный город на широкой заледенелой реке. Другая музыка. Такая же певучая, но более глухая и низкая, остерегающая проскальзывающими недобрыми нотами резкого диссонанса, сопровождала танец «Черного лебедя». Обтянутая черным бархатом, точенное тело девушки изгибалось в призыве темных чувств, прорывавшихся в насмешливо торжествующей музыке удавшегося обмана. Размеренно стонало и билась в стенании мелодии, утраченной надежды и обреченности». Легкие взлеты скрипок отражали певучие жалобы девушек-лебедей, склонившихся перед судьбой в глубоком лунном свете. И возрождение былой любви в том же стремлении поющих скрипок, закончившейся победой над глухими диссонансами обмана и насилия. Терресуэн был потрясён невиданным музыкальным собранием. Кристально чистую музыку сопровождал столь же совершенной, как гранюный самоцвет, танец. Ритмически сменявшиеся поза царицы лебедей чудились Туарегу буквами таинственного Тифинара, вещавшему ему особенную, полную неожиданностей судьбу. Ему трудно было поверить, что девушки-лебеди простые и смертные, а не волшебницы или гурии, испосланные с неба в северную страну. Провожатые уверяли Тоарыга, что единственным отличием танцовщиц от всех других людей было лишь долгое, с пятилетнего возраста, обучении искусству танца. Тресуэн попросил показать ему одну из этих девушек, а если это было возможно, то он мечтал бы поглядеть на саму царицу лебедей. Провожатые посовещались и обещали, что попросят ее об этом завтра, но не теперь, после трудного представления. Тресуэн вспомнил, что завтра конец его пребывания в России. Но молодые люди не обманули его. Туарега пригласили на поездку в парк, на острова, и сама царица лебедей согласилась принять в ней участие. Трисуэн изумился, увидев невысокую, светловолосую девушку, такую простую и скромную, что с первого взгляда он не мог найти в ней ничего общего со вчерашней волшебницей танца и красоты. Серое толстое пальто, перехваченное в талии широким поясом, задорная детская шапочка на густых светлых стриженных волосах, большие чуть грустные серые глаза. Только необычайное изящество и легкое сдвижение, какая-то не покидавшая девушку внутренняя сосредоточенность, могли подсказать наблюдательному взору, что перед ним выдающаяся артистка. Душевный огонь, сделавший девушку царицей лебедей, как бы просвечивал изнутри, выдавая долгие годы физической и духовной тренировки, воздержания в пище и удовольствиях, то, что было близким и понятным Туарегу. Автомобиль шел вдоль неоглядной снежной равнины, как сказали потом, замерзшего моря, под раскидистыми соснами с красно-лиловой корой. Потом они шли пешком по протоптанным снегу тропинкам и попали в рощу огромных серебристо-белых деревьев. Всюду, куда только хватал взгляд, стояли белоснежные, украшенные черными штрихами стволы. Тонкие черные веточки наверху были без листьев. Они попали в долгое и суровое холодное время года.